Секретарь, думающий, пожевал губами. «Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району — 14,8. Все больше тос. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Очень нужны. Колхозы посылали заявки на 43 рабочих, а прислали вас только девять». из-под припухлых век как-то по-новому пытливо и долго посмотрел зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек. — Так ты, дорогой товарищ, стал быть слесарь? — Очень хорошо. А на Путиловском давно работаешь. Кури. — С демобилизацией? — Девять лет. — Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ. Краса и гордость во флоте был. Да. Тот вижу, якорек у тебя. Молодой был, знаешь, с зеленью и глупцой вот и вытравил. Давыдов досадливо потянул вниз рукав, думая: «Я как глазастый, ты на что не надо? А вот хлебозаготовки заготовки ты едва не просмотрел!» Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно-одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства. «Ты, товарищ, поешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию? Последнюю директиву райкома читал? Знаком? Так вот!»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 Все бедняцко средняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уже создадите и обобществленный всем на всю площадь колхозного посева в 1930 году. Действуй там осторожно. В середняка не-ни. -ни. В Гремячем — партия ячейка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и председатель сельсовета. Хорошие ребята. Красные партизаны в прошлом. И опять, пожевав губами, добавил.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 толпившиеся возле казаки, переглянулись. Старый, в белой бабьей шубе дед, соскребая с сосульки, лукаво прижмурился. «Гляди, брыкнет, товарищ!» Давыдов, освободивший из-под репицы конского хвоста шлею, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба. — Я, папаша, пулеметчиком был. Не на таких лошадках мотался. — А зуб-то нет. Случаем не кобыла выбила? — спросил один, черный как грач, по самые ноздри, заросшей курчавой бородой. Казаки беззлобно засмеялись. Но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился. — Нет. Зубы лишился давно, по пьяному делу. — Да оно и лучше. Бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед? —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 не соскочил с саней и, мимо людей, прижав портфель в сельсовет. А сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнаруживая давнишнее умение и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и удивляло. «Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньями возжаться? Разве же это, скажем, служащего дела?»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 Я уполномоченный райкома. Ты секретарь ячейки, товарищ? Да. Я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ. Председатель совет сейчас придет. Нагульнов постучал кулаком в стену, подошел к Давыдову. Был он широк в груди и по кавалерийски клещенок. Над желтоватыми глазами его С непомерно большими, как смолой налитыми зрачками, срослись разлатые черные брови. Он был красив в той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей, небольшого истребиного носа, не мутная наволочь в глазах. Из соседней комнаты вышел плотный казачок, козьей серой папахе, сбитый на затылок, в куртке из шинельного сукна, в казачьих с лампасами шароварах, заправленных в белые шерстяные чулки. «Это вот и есть председатель совета Андрей Разметнов!» Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белесые курчавые усы, с достоинством протянул руку Давыдову. «А вы?»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 а брать с нас за долги нечего. Отсюда у них развал в дисциплине, а тос этот завтра будет упокойником. Это дюжи верная мысля — всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизня. Но казаки — народ закостенелый, я вам скажу, и его придется ломать. «Из вас кто-нибудь состоит в этом товариществе?» Оглядывая собеседников, спросил Давыдов. «Нет».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 ему бы по линии жизни купцом быть этим он их ворает все бы он менял до да перепродовывал разорил тоз в чистую бугая племенного купил вздумал поменять на мотоциклу крутил своих членов с нами не посоветовался. глядим везет со станции эту мотоциклу Ахнули мы за головы взялись, но привез а руководствовать ею никто не может Да и на что она нам?